Глава 10. «Вежливые вампиры». Дверь была толстенной и тяжелой, точно такой же, как в прошлых подземных коммуникациях детских домов. А еще она была запертой. Казалось, проще проковырять стены или раздолбить их молотком, чем взламывать эту дверь. Прошло уже пять минут с того момента, как бы Аленка скрылась в очередном портале. Задача была проста найти ключи перед дверь. Правда, ума не приложил, как ей это удастся. В общем, ждем еще пять минут и возвращаемся, заключил я. А твоя импа? меланхолично спросила Марика, опиршись о стену. Обратно позову, ответил я. Может, просто постучать, представиться курьерами или как у них это называется? пожала плечами она. «Идея, конечно, гениальная в своей простоте, но что-то мне подсказывает, что мы только усугубим ситуацию», — пробормотал я. Я и так не выспался, и ожидание в холодном и сыром подземелье только ухудшало настроение. «Ладно, и так уже время потеряли», — произнес был я, но тут неожиданно раздался щелчок. Мы с Марикой завороженно уставились на медленно распахивающуюся дверь толщине которой позавидовал бы любое бомбу Когда металлическая глыба раскрылась достаточно широко, мы увидели, что ее толкает баленка, которая, помахивая крылышками, напрягала свои невеликие силы. Импа покраснела еще сильнее, а ее ручки бугрились сдувшимися мышцами. Баленка, у тебя получилось! расширив глаза воскликнул я, стараясь при этом не шуметь. Мало ли кто там за дверью может услышать. Конечно, смогла, натужно пискнула Импа. Я в первую очередь демон. Но, может, поможете? Да, спохватился я и, подскочив к двери, распахнул ее достаточно широко, чтобы можно было протиснуться внутрь открывшегося помещения. Нет задач, которые бы не смог выполнить демон по контракту, кордо вскинула им по подбородок, зависнув в полуметре от меня. Так, а теперь тихо. Я показал Марике рукой следовать за мной, а сам притиснулся внутрь. Им селась мне на плечо и принялась отдуваться. Коридор, в котором я оказался, был точной копией двух предыдущих. По идее, за углом должен находиться кабинет местного упыря, а чуть поодаль ответвление с камерами содержания еще немного дольше, а чуть поодаль ответление с камерами содержания. Еще немного дальше, пыточный выход наверх, в здание детского дома. Сделав пять шагов глубь коридора, я обернулся на дверь, через которую как раз протиснулась Марика. Все же массивное сооружение. Мне-то нелегко ее было открывать, что уж говорить об импе. Я покосился на мелкую демоницу, еще раз оценив ее фигурку. — Как ты с этой дверью справилась? — пробормотал я. — Ох, я думал, ты не спросишь. Тут же принялась щебетать она. Я и колотила в нее, и царапала, пыталась проникнуть в замочную скважину. Сама бы я никогда не справилась, благо мне помог очень вежливый вампир. Вот уж и не думала, что они бывают такими приятными. Им продолжала щебетать, не обращая никакого внимания на то, как изменилось выражение моего лица. Я-то думала всегда, что не холодные вурдалаки. Попадаются и среди них... Какие? Марика, а назад! Ряхнул я, озираясь по сторонам. Но было поздно. Дверь захлопнулась, а за спиной девушки стал проявляться молодой с парень. Похоже, он обладал мимикрией, как хамелеон, потому как его кожа и одежда просто меняли цвета. До этого он сливался со стенами. Теперь уж перед нами стоял вампир, одетый согласно их однотипной моде. Марика ойкнув, отскочила в сторону. Она выглядела растерянной. Но глаза при этом цепко оглядывали упыря. Вот же актриса. Вампир тем временем изучал нас своими пронизывающими насквозь глазами и улыбался. — Недодемон, полуэльф и человек, — произнес он холодным тоном. — Вы ведь не курьеры. — Нет, не курьеры. Наверное, вы заблудились в коммуникациях. — Ну что вы там делали? гуляли, собирали грибы, а может, ловили крыс? — Как думаете, коллеги? Марика, которая двигалась полушажками, приближалась ко мне, замерла на месте. — Да, наверное, искали еду, — раздался приятный баритон слева от меня. Там стоял еще один вампир и флегматично разглядывал нас. — А может, они прятались от городских беспорядков или коварного убийцы? который их обязательно догонит и убьет, — предположил голос третьего вампира справа. Его я заметил краем глаза, пытаясь держать их участников в поле зрения. Да сколько же их! — Вот эти молодые люди и помогли мне, — продолжал тем временем разливаться импо. Обычно у Пури те еще старые пердуны, а эти вроде молодые, очень даже ничего. Я им только рассказал, что вы там ждете. — И они сразу... — Заткнись, — прошепел я, оглядывая и выискивая еще противников. — И зачем их выискивать? Нам и троих вампиров хватит за глаза. — Вы уже можете начинать рассказывать, для чего явились сюда, — приятным баритоном предложил вампир, который стоял слева. Он демонстративно изучал свои ногти. Многие не понимают и прелести моментов, когда есть возможность побеседовать с едой перед трапезой. Мне в этом плане всегда нравились старики, но и у молодых есть своя пикантность. Все трое стояли так, будто встретились в курилке, обсуждали случайно возникшую тему. Ну все, конец, похоже, и не только мне, еще и Марику подвел. Ну и что теперь делать? Попробует заболтать их или напасть первым? Черт. Три вампира. Даже если я активирую берсерка, у меня нет шансов. Хотя я однозначно его врублю. Не рукопашно же с ними драться. Но как же не хочется, как вспомнить те ощущения, аж дрожь берет. «Ребята, ну вы нас и напугали!» — нервно хохотнула Марика. «Мы просто изучаем подземелье, хобби такое». Вот и подумали, что здесь какой-то интересный бункер. В общем, ясно, у вас здесь свое подземелье, ну, а мы, наверное, дальше пойдем. Всех, понятное дело, сложно было держать в поле зрения. Молодой вампир захохотал, запрокинув голову, а в следующий миг Марика исчезла. Молодой упырь захрипел, из перерезанного горла вампира полилась какая-то бурая жижа. Его глаза зло смотрели на Марику, который уже успел нанести второй удар, своей арматурины, однако вампир поймал ее за шею, выставив руку вперед. Время замедлилось и смазалось. Я не видел, что происходит за моей спиной. Вампир, в которого я несся, активировал огненный щит, попытался что-то произнести, но Марика явно повредил ему голосовые связки. В моей руке уже был зажат молот с магической тягой. Я решил не мелочиться. Несмотря на мою стремительность, Марик успел нанести еще один удар ножом в бок упырю, из-за чего тот совершенно не обратил на меня внимания. Думаю, именно командная атака и помогла нам одержать эту мини-победу. Мощный удар молота и огненного щита впечатал кровососа в металлическую дверь, оставив в ней углубление. В голове упыря, куда я и целился, появилась глубокая вмятина. Надо ее, конечно, отрубить, вроде это действенно против упырей, но, по крайней мере, думаю, что вампир еще не убит. Однако времени разбираться уже не было, главное, что силы противника потеряли треть личного состава, а это в корне меняло дело, может, и побарахтаемся еще. Мне в спину пролетел удар, от которого щит загудел, как колокол. Я физически ощутил, как из меня начала вытекать жизненная сила. Стремясь удержать целостность щита, я, не глядя, отмахнулся молотком, но в тот же миг обнаружил себя в полете от мощного удара, который отбросил меня в сторону. Щит выдержал и на этот раз, однако я, как мячик, отправился в полет. Видимо, видимо, защита считала своим центром мое тело, потому что стены я так и не достиг, зависнув в центре сферы. Получается... Фантазии эльфина, а гномиками Кадзе вполне исполнимы. Но, несмотря на огненный купол, окружающий меня, посадка была жесткой. Меня хорошо тряхнуло, отчего из глаз посыпались звезды. Я мотнул головой, а в следующий миг на меня снова налетел вампир. Услышав скрик, я понял, что являюсь преградой между вампиром и Марикой. «Отходи!» Крикнул я, обращаясь к девушке и не особо разбираясь, понимает она меня или нет. Я уже несся навстречу вампиру, который, впрочем, видимо, не желал сражаться и просто отошел в сторону, представляя мне возможность пролететь мимо. Упыль хитрожопой. Хотя мой маневр не пропал даром. Навстречу попался второй вампир, и его глаза не сулили мне ничего хорошего. Я не стал испытывать судьбу и просто запустил в него молот. Вампир от орудия увернулся, а затем, выставив левую ногу назад в качестве упора, направил мне навстречу кулак. Щит лопнул, будто воздушный шар, меня швырнуло спиной вперед, однако и вампиру досталось. Громко вскрикнув, он ухватился за дымящуюся и неестественно вывернутую руку. Это я видел, пока летел спиной вперед, а в следующий миг я довольно жестко приземлился на каменный пол и покатился к уборям. Правда, катился я недолго, чья-то сильная рука схватила меня за плечо и, едва не вывернув сустав, подняла в воздух. — А ты интересный экземпляр, — произнес вампир, потянув воздух носом, будто пытаясь почувствовать мой запах. Краем глаза я увидел, как Марика пытается подняться на четвереньки, из ее разбитых губ капала кровь. Видимо, вампир ее ударил. Отчего-то от этих мыслей во мне поднялась волна гнева. Я даже боль уворачиваемой руке перестал чувствовать. Марика, рявкнул я, заставив девушку вздрогнуть. Быстро беги к камере и закройся там. Девушка встретил со мной взглядом, увидел в моих глазах нечто такое, что мелко кивая принялась пятиться. Ну а я, недолго думая, активировал берсерка. Как ни странно, вампир все это время внимательно наблюдал за мной. Ловя каждое мое движение, когда он почувствовал неладное, было уже поздно. Мощный удар в грудь, который, судя по всему, должен был прошить меня насквозь, лишь отправил меня в новый полет. Меня отключил от управления до того, как я успел приземлиться. Миг, и вместо меня на ноги твердо встала тварь. «Да, очень интересный», — невозмутимо проговорил вампир. Рядом с ним встал и второй, прижимая руку к бедру. — обротень Да еще и Мах! Я таких даже не слышал, — гнорируя дымящиеся предплечья произнес он. — Его голова будет славным трофеем. Не знаю, терпел упырь боль, или ему и правда было все равно, как бы там ни было, для меня это уже не важно. Я будто оказался в кинотеатре, полностью выключенным светом. Кое-что я все еще чувствовал, но в целом меня охватило эйфория и долгожданное расслабление. Я будто откинулся назад и погрузился в сугроб мягким снегом. Только этот снег был теплым и приятным. Господин Макс, вы вы здесь? Раздался голос Эльфина рядом. Ну да, ответил я. А здесь круто у тебя. Всегда так. Я научился немного управлять этим пространством, поделился Эльфин. Об этом снова спросил «Но если вы здесь, то кто же? Неужели вы снова?» В этот момент мощное тело кровожадной и прожорливой твари бросилось на несчастных вампиров, которых мне уже искренне стало жалко.